Подобно грибу-дожжевику на ветру, он поплыл, покатил к своему концу. Он видит это более чем отчетливо, и видение наполняет его — слово не желает никуда уходить — отчаянием. Кровь в жизни источается из тела, и место ее занимает отчаяние, подобно газу, без запаха, без вкуса —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 как от существа оскверненного, способного и их запятнать своей скверной. «Их было трое», — рассказывает Люси. «Двое мужчин и юноша. Они обманом проникли в дом, забрали, следует перечисление, деньги, одежду, телевизор, проигрыватель для компакт-дисков, ружье с патронами. Когда отец попробовал им воспротивиться, его избили».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 Работа отнимает почти час, и когда он заканчивает, у него ноет спина, ноют руки, снова начинает болеть запястье. Он везет трупы в тачке. Собака сраной на шее и так искалит окровавленные зубы. «Все равно, что по рыбам в бочонке стрелять», — думает он. «Гадостное, но, вероятно, бодрящее занятие». Особенно в стране, где ухитрились вывести породу собак, которые начинают рычать, едва учуяв запах чернокожего человека. Приятная послеполуденная работенка, поднимающая как всякая месть настроение. Одну за другой он сваливает собак в яму и засыпает землей. Вернувшись,